Отступление. Пулеметная тачанка – все четыре колеса. И врагу поныне снится лес свинцовый, лес густой. Боевая колесница – пулеметчик молодой. Рудерман. Именно Махно приписывают изобретение такого великого оружия гражданской войны, как тачанка. Казалось бы, что тут такого хитрого – поставить пулемет на гужевой транспорт? Но не все так просто. Дело в том, что пулемет «Максима» имеет одну особенность – он не выносит тряски. Сочленение между станком и стволом расшатывается, и пулемет начинает бить в молоко. Русские, как и украинские крестьяне, ездили на неподрессоренных тарантасах. На них при быстрой езде трясло, и пулемет приходилось разбирать, то есть отделять ствол от станка. При вступлении в бой сборка пулемета – это потерянные минуты, которые могли стать решающими. Но по соседству с Махну жили немецкие колонисты, которые ездили на подрессоренных бричках. Колонисты, кстати, поддерживали нагрянувших соотечественников не из национальной солидарности, а из любви к порядку. И им и при царе жилось неплохо. Причем не просто пассивно поддерживали, а создавали боевые отряды, которые дрались гораздо лучше гайдамаков. Впоследствии они также поддерживали белогвардейцев. Махнов воевал в том числе и с колонистами, так что изъятые в процессе классовой борьбы подрессоренные брички у него имелись. И вот тут его, или кого-то из его товарищей, и осенило. Результат получился ошеломляющий. Собственно, именно тачанки были главным аргументом махновцев. Десятки стремительных тачанок, внезапно появлявшихся перед противником и открывающих шквальный огонь. Средств против такой беды у немцев просто не имелось. Впоследствии эту идею перенял и успешно довел до совершенства красный комбриг Будённый. А вот белые почему-то так точанки и не восприняли. Повторюсь, Махно был не один, а просто самый известный. На правом берегу Днепра гулял атаман Григорьев, идеология у которого сводилась к вульгарному украинскому национализму «бей жидов, спасай Украину». Левые эсеры создали мощный постанческий отряд под командованием атамана Зеленого. терпила. Гуляли по Украине и многие иные. Кто-то назывался анархистом, кто-то большевиком, а большинство не называли себя никак. Но немцам было от этого не легче. По сути, их проект провалился. Что-то они, конечно, сумели вывести, но это им не особо помогло. Более того... В чем был главный ужас союзников при мысли о выходе России из войны? В том, что после этого немецкие войска на Западном фронте за счет частей, снятых с Восточного, удвоятся. А из-за атаманщины немцам приходилось держать в России фактически те же самые силы, что и во время активных боевых действий. Они смогли вывести только три дивизии, причем те, кого вывели, оказались совершенно небоеспособными, поскольку под влиянием украинских реалий разложились до последней степени. То есть кругом у них был провал. Так что выиграли немцы и австрийцы в результате захвата Украины или потеряли – вопрос спорный. Накормить своих жителей украинским хлебом и салом им не удалось. Зато около 200 тысяч военнослужащих болтались в украинских степях, вместо того, чтобы сражаться на Западном фронте. Это позволяет историкам выдвигать весьма оригинальные версии. К примеру, видный специалист по истории Петлюровщины Савченко предполагает, что Скоропадский был глубоко засконспирированным агентом Антанты. Основанием является прежде всего то, что Гетман состоял в масонской ложе, традиционно ориентировавшейся на Францию. мысли интересная, хотя все-таки, скорее всего, Скоропадский был просто совершенно беспринципным политиком, который преследовал собственные классовые интересы. Крупный помещик хотел обеспечить порядок и возвращение своей собственности, а на остальное ему было наплевать. В самой Германии, как и в Австро-Венгрии, дела шли тоже очень скверно. На фронтах дело обстояло неплохо, в чисто военном отношении немецкая армия была еще очень сильна. Да и до Парижа от линии фронта все еще было несравнимо ближе, нежели до Берлина. Но население этих стран уже дошло до ручки. Попытка использовать Украину как продовольственную базу провалилась в результате атаманщины. В Германии и Австро-Венгрии начинался голод. А вместе с ним требование прекратить войну как угодно и на каких угодно условиях. Что-то знакомое, не правда ли? В конце октября 1918 года в Австро-Венгрии началась революция, и империя посыпалась. 28 октября были провозглашены акты о независимости и государственности Чехословакии, государства словенцев хорватов и сербов Югославии, Польши. 3 ноября Австро-Венгрия капитулировала. Впрочем, ее армию как боевую силу союзники всерьез давно уже не воспринимали. 4 ноября 1918 года дошла очередь до Германии. Там тоже произошла революция. Все пошло по знакомому сценарию. Образовались солдатские комитеты. Солдатики стали шататься с красными знаменами, офицеров послали куда подальше. Что уж говорить об Украине, где явного врага не было, зато имелись разнообразные партизаны. Хваленная немецкая армия рухнула за неделю. В Киеве и его окрестностях еще сохранялось какое-то подобие дисциплины и организованности, но в остальных местах все полетело к чертям. Генерал Деникин пишет, что он видел, как плакали надменные прусские офицеры, глядя на то, как рушится их армия. Кстати, некоторые из них пошли служить в добровольческую армию, а солдаты рядами и колоннами двинулись на в По пути у них покупали, обменивали и просто отнимали оружие и снаряжение. Так что к многочисленным образцам оружия, гулявшего по стране, добавились еще и винтовки Маузера. Их разрушали все, кому не лень. Сильное впечатление производило зрелище, как гайдамаки срывали погоны у австрийских офицеров. Гордые оккупаторы, союзники державы, едва не победившие всю Европу, Склонялись перед толпой полупьяных украинских стрелков, представлявших совершенные нуль в военном отношении. Так повернулась к ним судьба. Тихо и незаметно вышли из города австрийские части, после своего позора не показывавшиеся больше на улицах. И Гринёв, очевидец.